Глава 148. Ида фюрзих». «Каждый сам за себя». Немецкий. 1945 год. Порой я с интересом рассматривала собственные ноги и восхищалась. Какие они у меня упорные да Как будто они принадлежат другому, более неутомимому человеку. Я звала их Нонни и Манни. Нонни и Манни — Герои серии детских книжек, принадлежащих Перу Йона Свейнсона, 1857-1944 годы. Всего книг об этих героях было 12, первая из них вышла в 1913 году. Первоначально эти книги были изданы на немецком языке, так как их автор долго жил в Германии и Австрии. Они были дружные братья, а если между ними и пробегала кошка, то только в буквальном смысле, а не фигуральном. Но как бы долго мы ни шли, грохот войны за спиной не становился тише. Мы считали, что убегаем от него, но скорее мы сами тащили его за собой, словно железно-тяжелый чернодымный вагон. Река Одер оказалась не помехой. Дорожные указатели обещали Берлин за ближайшим лесом, ближайшим холмом. Мы спали на сеновалах, на брошенных хуторах. Порой в ящике находились картофелины, на лавке ржаная корка, Но чаще на ужин были рассказы об удачливых беженцах, которые набрели на полное еды поместье. Я нашла шмат сливочного масла на трупе женщины у обочины и спрятала под одеждой. Его мне хватило на неделю. Сошли снега, и на дорогах стало еще больше беженцев. Прусы, поляки, немцы, даже поволжские немцы и представители других народов. Тысячи людей месили грязь по дорогам, раскисшим в распутицу мимо брошенных танков и наполненных водой воронок от снарядов. Будто молчаливые, усталые ветхозаветные фигуры, с той разницей, что здесь не было Бога, наблюдавшего за ними из-за туч. Порой обочины появлялись деревья. Они стояли там длинными рядами и смотрели, как мы тянемся в сторону заката, который был иногда красив, но всегда печален. Однажды утром нам навстречу попалась вереница русских детей — И лица у них были такие, как будто они видели собственную смерть. На следующий день на восток устремились десятки советских женщин, и нам пришлось отступить на обочину, чтобы пропустить этот поток. Они шли пешком. Большинству из них было лет 30 или больше. Их хмурые лица проплывали мимо, как в немом кино. Одна из них плюнула на немецкого мужика в наших рядах. «Неужели война закончилась?» Некоторые из них были беременны и несли в свою Белоруссию эти немецкие плоды, которые в итоге оказались единственными завоеваниями немцев на Восточном фронте. Если их, конечно, не утопили сразу после рождения. Мы проковыляли мимо бурого поля. Посреди него стоял помешанный немецкий дезертир с раскинутыми руками и без конца орал «Не стрелять! Я пугала!» Лишь у немногих нашлись силы поднять на него глаза. Мы тянулись дальше молчаливым, усталым хором. Лишь где-то далеко позади завывала одинокая гармонь. Седобородый предложил мне сесть к нему на телегу. Я целых два дня свешивала с нее ноги, пока у него ночью не украли лошадь. А на следующий день мы нашли его голову в канаве. Хотя у Седобородого погибла вся семья, эту смерть он принял так близко к сердцу, что быстро отстал. Я обернулась через плечо и увидела, как он исчезает в толпе женщин в платках и шалях на грязной дороге. Крошечное красноносое лицо с серовато-белой бородой, под угрожающий широким небом, тоже серым. Вот так пропадают люди. Их красные носы и седые бороды поглощает серое небо. Я до конца дня шагала в толпе поляков. Деревни южились у дороги, словно нищие, ожидая помощи. Каждый дом, каждая церквушка, казалось, просили, чтобы их сняли с фундамента и понесли навстречу лучшей жизни. А где она, Это лучшая жизнь? Кто-то сказал, что мы все идем в бункер фюрера, он там ждет нас с вареной капустой и шнапсом. Однажды ночью мы заняли старый постоялый двор в брошенной деревне. В самой большой комнате на кровати теснились люди. Огонь в стальном ведре согревал усталых путников. Под конец я разговорилась там с одним человеком. Из всех возможных в мире биографий у него оказалась такая — швед-габаист. Его щеки и нос были покрыты живописными бородавками. Он рассказал мне удивительную историю про самого себя. Как он волею истории оказался в таких условиях, но его попросили помочь, и он помог. Затем он вытащил сигареты и предложил мне. Зажег и стал учить меня курить. От первой я сблевала, от второй закашлялась, а третью мужественно дотянула до конца. Через несколько недель я заключила брак с господином Никотином, и с тех пор мы с ним были неразлучны. Весной 2005 отметили бриллиантовую свадьбу. «Война окончена», — говорил швед-бородавочник. «Она уже через месяц кончится. Американцы уже Рейн переходят. Сталин с Рузвельтом встретятся в Берлине». «Я знаю одного человека, который может тебе помочь. Он пользуется немецким именем, но сам американец — Билл Скьюинсон. Зайди к нему непременно. Он живет по адресу Бюльштрассе, 14. Если он не сможет переправить тебя в Исландию, то никто не сможет». Потом он проводил меня на второй этаж и уложил в кровать. Я быстро уснула, но проснулась от того, что он просунул руку мне под кофту. «Я могу тебе помочь» прошептал он по-немецки со шведским акцентом и прокричал мне вслед этот адрес в Берлине, когда я выбежала из комнаты. С тех пор я держалась в толпе женщин. Здесь каждая была сама по себе. «Jeder für sich und Gott gegen alle». Каждый сам за себя и Бог против всех. Немецкий. Война сводила людей, чтобы разлучать их. Я на день-на-два находила подругу, жующую старую корку, или «Рыжую деревенскую фрау», читавшую Гюннера Гюннерсона. Гюннер Гюннерсон, 1889-1975 годы. Один из крупнейших исландских писателей XX века. Гюннер 30 лет прожил в Дании, и большинство его романов написано по-датски. Его книги издавались большими тиражами во многих странах, как в Европе, так и в Америке. Самое широко известное его произведение — «Повесть Адвент», Гюннера несколько раз выдвигали на Нобелевскую премию по литературе, в том числе в 1955 году. Но тогда ее присудили его соотечественнику Хальдоуру Лакснесу. Она просила передавать привет ему самому и его семье. А потом их поглощала мировая история. Каждый день был как целая жизнь. В конце концов я шагнула из усталости в транс. «Дорога сделалась лентой конвейера, и мне казалось, что лес, дома и указатели подъезжают ко мне, а не я приближаюсь к ним». Однажды случилось вот что. Офицеры клаксонами проложили себе дорогу сквозь толпу. Народ расступился перед открытым легковым автомобилем с тремя пассажирами в эсэсовской униформе. Они застыли, глядя прямо перед собой, словно каменные изваяния и не двигались до тех пор, пока одна отощавшая женщина не швырнула им на заднее сиденье дохлую крысу. Тогда двое из них повернули и выстрелили из пистолетов. Две молодые женщины, стоявшие рядом с крысометательницей, рухнули, а автомобиль скрылся. Двое мальчишек с воплями столкнули ту женщину в канаву и топтали, пока ее лицо не скрылось в грязи. В молчании мы прошли мимо трупов девушек. Рядом с ними стояла немолодая женщина и смотрела голубыми потухшими глазами в глубину безлиственного леса. «Почему я жива, а они нет? Почему я не пала под градом пуль из неизвестного пулемета? Почему я не выпила с парнями семь ночей назад? Они нашли в сарае винный бурдюк, а в нем оказался яд, и они все умерли. Это все случайности или в этом был какой-то умысел? Мои Нонни и Манни, казалось, знали ответ и без колебаний несли меня дальше по дороге. По левую руку от нас горел хутор, огонь и дым, а на деревьях подавали голос первые весенние птицы.